Глава 21. Великая сила названий. Когда я пришла к Дане в следующий раз, дверь была полуоткрыта. Роза Васильевна стояла за ней, распахнув шкаф, она сдергивала с крючков Данины куртки и плащи и укладывала их на стул возле зеркала. Вы уж простите благодушно, Марья Николаевна, — сосредоточенно выговорила она. А мне с вами заседать некогда. Нам велено перемерить теплую одежду, а ее для начала собрать надо. У Данушки ее знаете сколько, море разливанное. Мама наша на шопинг сегодня вечером в ГУМ, так что девчонки сегодня без меня. Я готова была ее расцеловать. Мне везло. Мне нужно было придумывать предлог, чтобы услать ее из комнаты. Дана тоже ждала меня за полуоткрытой дверью своей комнаты. Спина прямая, брови сдвинуты так, что кажутся сросшимися. Вы, с Розой Васильевной, как мавры, в средневековой малоги пошутила я. Построили себе крепость Аль-Касабу и торчите в сторожевых башнях, неприятеля караулите. На самом деле вид хмурой ученицы меня пугал. А где находится эта Альбасаба, сердито спросила Дана? Алькасаба в Малаге, говорю же, повторила я, снимая с плеча рюкзак. А Малага где? В Испании, удивленно ответила я, не понимая, к чему она клонит. Вот-вот, грозно воскликнула Дана, наступая на меня. Я про это и говорю, больше никакого испанского языка никогда. Я чуть не выронила рюкзак. Будем учить мышиный язык, продолжила Дана. Договорились. Да, пролепетала я. Тогда полезли, распорядилась девочка и развернулась ко мне спиной. Как только мы забрались под кровать, Дана предъявила мне все мышиное семейство и продемонстрировала, что помнит, как сказать по-испански, то есть на мышином языке, осторожно кот. В очередной раз я подивилась особенностям ее памяти, ведь эту фразу я упомянула всего один раз. Выходило, что она помнила только то, что ей было интересно. Мы принялись перечислять предметы мышиного интерьера: ля меза стол, ля сия стул, ля гуардаропа шкаф. "Ле Меса, старательно повторила Дана. А давай няня им скажет: садитесь за стол". Дана указала на фигурку мышки-мамы, но я не стала поправлять ее, "Няня, так няня". Сантаос. "А они пусть кричат: мы не голодные, не голодные", предложила Дана, показывая на мышат. "Но тенемос амбре, но тенемос амбре", пропищала я. Потом передала Дане мышек. Теперь ты. Нет, не буду. Почему? Потому что ты играй за мышат, а я за няню. сентаус Няня Мышка выставила на стол кукольную еду, и Дана, указав на брокколи и морковку, предложила: "Давай теперь их называть". Игра Адама пробормотала я. "Почему Адама?" спросила Дана. "Это моя игра". А помнишь, в Библии Бог велел Адаму назвать всех животных и птиц. И тогда Адам уселся. Там написано, что уселся, прицепилась Дана. Мне розочка читала, не помню, чтобы он сидел. Мне так кажется, нужно, наверное, сидеть, потому что эта игра долгая. Очень важно назвать все правильно. Помнишь, вот слово акула. Слышишь, какое оно колючее, как укол. Акулу никак нельзя было назвать сюсюшечкой. Дана засмеялась. Я буду называть все правильно, пообещала она, на мышином языке. Льдина, на которой мы дрейфовали, превратилась в ковер-самолет. Я была Аладином, который нашел волшебную лампу, и теперь джин выполнял его желание. Покладистая Дана казалась красивее принцессы Жасмин. Вместо обезьянки Абу у нас был мышонок Тилли, а роль злодея Джафара досталась Розе Васильевне. Я заметила, как она напряглась, когда Даня взбрел в голову не только проводить меня, но и обнять на прощание. Вот ты какая, Дана Андреевна, с удивлением сказала она. То даже маме прикоснуться к себе не даешь, то на учительницу с обнимашками бросаешься. Как там пел Коля Басков: Сердце красавицы склонно к измене». Ой, розочка, мы так играли весело, воскликнула Дана, обнимая и Розу. Так играли? Играли? переспросила Роза Васильевна, и ее нарисованные брови изогнулись еще сильнее. А заниматься когда? Я потянулась за деньгами на столике, но, услышав вопрос Розы Васильевны, отдёрнула руку. Не могла же я при Дане объяснить, что игра и была занятием. К тому же, я не была уверена, что смогу все объяснить. Заниматься потом отмахнулась Дана. Через двести лет, и она потянулась ко мне, чтобы обнять еще раз. Подожди, раздраженно одернула ее Роза Васильевна. Не прыгай ейгоза. Марья Николаевна, денежку забирайте и до скорого. Дана шагом марш мерить зимнюю одежду, а обнять Машу. Потом, вот помру, будете обниматься, буркнула Роза Васильевна. Что это, отарапела я, ревность?